Ольга Богатикова Мама Глава 1 Уважаемая госпожа Хозер, спешу уведомить вас, что не далее, как в ближайшее воскресенье, я намерена оставить все свои дела, покинуть шумную столицу и прибыть к вам в гости. Как долго будет длиться мой визит, я, к сожалению, точно сказать не могу, так как сам этого не знаю. «Хочу лишь искренне заверить вас, что, будь на то моя воля, ни в коем случае не нарушил бы вашу спокойную, уединенную жизнь». «Мам, привет!» «Но, как известно, обстоятельства сильнее нас, особенно если их волю выражают люди, обреченные высшей властью». «Мам, я пришел, говорю». «Лео, я читаю корреспонденцию». «Возможно, вам придется терпеть мое общество несколько недель, а, возможно, несколько месяцев, до самой годовщины нашей свадьбы». «Круто! Может, ты отвлечешься на пару секунд и подпишешь мне мою макулатурку? Очень нужно, мам! Если это ежеквартальный отчет, клади его на стол. Если очередное прошение об отпуске, отправляйся писать отчет. Вот черт! Ладно, попытаться все равно стоило». Я перевела взгляд с монитора на своего собеседника, нашего штатного мага. Леонард Карри стоял у моего стола в своей фирменной расслабленной позе и, как всегда, был великолепен. Огненно-рыжие волосы собраны в небрежный хвост, малиновая рубашка с серыми черепами заправлена в ярко-фиолетовые штаны с модными дырами. В кислотно-салатовых кедах виднеются желтые шнурки». «Меня всегда поражало, что наряды такой бешеной расцветки, в которых любой другой человек казался бы буйным психом, на этом великовозрастном оболтусе смотрятся не только прилично, но и очень даже стильно. Волшебство не иначе». «Да отчет это, отчет!» Лео помахал передо мной тонкой прозрачной папкой, в которой виднелись исписанные листы бумаги, а потом мягко положил ее на край стола. «Умница!» Скептически сказала я, перекладывая папку ближе к себе. Над прошлым полгода трудился, а этот всего за три месяца нацарапал. Ага, довольно улыбнулся Леонард. Видишь, мам, какие у тебя ценные люди работают. Так что там с отпуском? Если договоришься с Диром, отправляйся хоть сейчас. Пожалуй, я плечами. Подпишу без проблем. Договоришься с ним, ага, фыркнул маг. Опять начнет орать, что есть график, и мы его все вместе составляли. Лео, да понял я, уже ухожу договариваться. В поместье я прибуду к ужину. Вам лично встречать меня на вокзале не обязательно. Однако надеюсь, что вы пришлете машину, дабы мне не пришлось ловить такси. Ви, представляешь, конор привез еще одну собаку и тоже с распоротым брюхом я снова оторвалась от чтения и подняла глаза на ворвавшегося в мой кабинет Шерри Доналитта. Этот тоже выглядел так же, как и всегда. На лице восторг, во взгляде огонь, в волосах гнездо, в одежде беспорядок. «Вы когда-нибудь видели увлеченного своей работой судмедэксперта? А вот я вижу каждый день». «Отлично, Шер, ты ее уже смотрел?» «Пока нет». «Я решил сначала сообщить об этом тебе, а уж потом вскрывать». «Надо было поступить наоборот. Сначала вскрыть, а потом рассказывать мне». «Вдруг это обыкновенная собака, которую зарезал какой-то недоумок, и к нам она никакого отношения не имеет?» «О!» – спохватился Шер. «Ты сейчас, наверное, занята». «Есть немного». «Извини, я зайду позже, когда вскрою». «Иди, Шер». «Не забудьте распорядиться, госпожа Хозер, чтобы слуги приготовили для меня спальню. Телепортационные переходы всегда очень утомительны. Искренне надеюсь, что вы составите мне компанию за ужином и не позволите скучать на протяжении всего моего вынужденного визита». С уважением, Дерек Хозер. Щелчком мышки я закрыла электронное сообщение и откинулась на спинку кресла. «Вот только тебя, Дерек Хозер, мне сейчас и не хватало. Всего навалом и дел, и забот, и бумажной работы лишь твоего смазливого лица в поле видимости не было. Скоро будет, ага». Дверь кабинета чуть скрипнула, и из-за нее показалась голова Дира Штейна, моего первого помощника. «Ви, к тебе можно?» — спросил Дир. «Заходи», — кивнула я. «Что-то случилось?» поинтересовался он, усаживаясь в кресло для посетителей. Кресло жалобно скрипнуло. «Ещё бы, попробуй выдержать такую махину». В дире роста почти два метра, в плечах косая сажень и кулачище пудовые как гири. На его фоне я со своим средним ростом и худощавой комплекцией смотрюсь маленькой сказочной феечкой. «Ничего особенного», — махнула я рукой. «Да, а я в коридоре нашего блаженного встретил. Он начал было что-то про свой отпуск миукать а потом сказал, что ты чем-то расстроена. Ну да, Лео эмоциональное состояние людей всегда ощущает особенно чётко. «Ерунда!» — поморщилась я. «Муженёк в воскресенье в гости приезжает». «Ого!» — удивился Дир. «Прямо-таки приезжает? Собственной персоной?» «Да». «Но ведь обычно ты ездила в гости к нему». Что это он вздумал заявиться сам? Судя по письму, его направили сюда высочайшим повелением. Не удивлюсь, если этот дурачок опять где-то набедокурил, и его попросту отправляют в неофициальную ссылку, пока не уляжется шум. Если судить по тому, каким подчеркнуто сухим и издевательски официальным стилем изложено его послание, так, скорее всего, и есть. И чем нам грозит его визит? Вам ничем а мне, потраченным на него свободным временем, которого и так немного. «Ну да, тебе же надо придумать для него культурную программу». «Ещё чего!» — фыркнула я. «У меня дел и так по самое горло. Наш риф не намного меньше столицы, так что пусть он сам ищет себе развлечения». «Плохая ты жена, Вифания». «Так ведь я и не спорю. Хотя Дерек тоже муж так себе». Думаю, он понимает, что восторга его визит ни у кого не вызовет. Ты же знаешь, мы с ним, по сути, чужие друг другу люди. Неправильно все это. Нормально. Я за два с половиной года привыкла. Ладно, оставим лирику. Что там Шер говорил про собаку? С работы в этот раз я ушла только в девятом часу вечера. Перед тем, как отправиться домой, позвонила со служебного телефона Лайону Витту, дворецкому поместье Рентхолл нашего с дериком Хозером, семейного гнезда. Сама я посещала эту усадьбу два 3 раза в месяц, исключительно для того, чтобы люди, имеющие сомнительную честь там служить, не забывали, как выглядит их работодательница. Для постоянного проживания у меня был другой дом, вернее, домик, который располагался сравнительно недалеко от моей работы. Он был мил, уютен и нравился мне гораздо больше внушительного, но слишком пустого и бестолкового Рентхолла». Лайон внимательно выслушал известие о том, что послезавтра в поместье впервые за последние 20 лет прибудет его хозяин. Особой радости по этому поводу не высказал, а, может, и высказал, у этого старика никогда не поймешь, доволен он или раздражен но заверил, что к встрече важного гостя все будет подготовлено по высшему разряду. В этом господину Витту можно было доверять безоговорочно, поэтому домой я поехала с чувством выполненного по отношению к моему супружнику долго. На этом месте, думаю, нужно внести кое-какие пояснения. Прежде всего, позвольте представиться. Вифания Хозер, урожденная Рэндалл, старший Киан, проще говоря, шеф-начальник, отдела расследований Управления Стражей Порядка, УСП, славного приморского города Риф. К слову, третьего по величине и значимости в нашем государстве. Вообще, в Риве я поселилась недавно, менее трех лет назад, да и то волей нелепого случая. Впрочем, если верить рассказам моей бабушки и записям в родовой книге древних фамилий, бережно хранимой в Королевской библиотеке, Риф является колыбелью семьи Рэндалл. И мое эпичное пришествие в этот город – в некотором роде возвращение домой, так как я единственный прямой потомок этого рода. Семейство мое на протяжении долгого времени было знатным и очень богатым. Бабушка говорила, что половина окрестных земель и огромное поместье Рентхоу, возвышающееся на высоком холме над Ривом, когда-то принадлежали моим предкам. Правда, это было очень давно. В течение последних 100-150 лет Рэндаллы методично разорялись и раздавали свою собственность ушлым кредиторам. По словам бабушки, особенно много недвижимости, в том числе родовое поместье, в какой-то момент отошло некому хозору, выскочке из глухой провинции, который приложил немало усилий к тому, чтобы мои досточтимые предки пошли по миру. В конце концов, дошло до того, что мой прадед в поисках лучшей жизни, едва ли не пешком, отправился из Рива в Лиару, столицу нашей страны. Прежних богатств он там, конечно, не обрел, но быт наладил, завел семью и даже сумел дать своим детям приличное образование. Если в Риве землевладельцев Рэндаллов никто уже не помнит, то в Лиаре членов моей семьи многие знают как потомственных юристов, грамотных и толковых. Отец любит говорить, что знание буквы закона у нынешних Рэндаллов в крови. Я с ним полностью согласна. Наверное, поэтому лично для меня вопрос выбора профессии не стоял никогда. Конечно же, стану правоведом. Так в некотором роде и вышло. Шесть лет назад я окончила Леарскую юридическую академию и устроилась криминалистом в отдел расследований Центрального УСП. Тогда я считала, да и считаю до сих пор, что с этой работой мне крупно повезло, ведь я самостоятельно, без помощи папы и его многочисленных знакомых, сумела пробиться в главную правоохранительную структуру государства. Должность моя, правда, была не ахти какая значимая, но для 22 девушки самое то. Тем более при должном усердии открывалась неплохая перспектива карьерного роста. Целых три года моя жизнь была яркой, насыщенной знакомствами и впечатлениями и полностью меня устраивала. А уж в плане приобретения опыта и полезных навыков она являлась просто сказочной. Знаете, каково это? В поисках следов преступления ползать по высокой мокрой траве или осматривать каждый квадратный сантиметр комнаты, залитой липкой, вонючей жижей. Я вот знаю и с уверенностью могу сказать – Это очень интересно. Конечно, в течение первых шести месяцев службы в УСП я очень уставала. Приходила домой, ужинала, а затем буквально вырубалась, причем нередко прямо за столом. Потом, правда, вошла в колею, а на третьем году получила свое первое повышение — должность младшего Киана, руководителя группы криминалистов нашего отдела. Словом, все у меня было хорошо. До того момента, когда родители вдруг объявили, что я похожу замуж. Помню, в тот день я пришла со службы достаточно рано, часов в шесть вечера. Мама с папой встретили меня странными, горящими от возбуждения взглядами. Терпеливо дождались, пока я поужинаю, наверное, опасались, что я подавлюсь от внезапного счастья, а потом сообщили, что совсем скоро моя жизнь круто изменится. «Ви, как ты относишься к тому, чтобы выйти замуж?» Осторожно спросил у меня отец. «Пап, если ты хочешь выселить меня из дома, так и скажи», — хохотнула я. «Мне можно все говорить прямо, без намеков». «Вот и хорошо», — кивнул родитель. «Тогда говорю прямо. Через неделю состоится твоя свадьба». «Ого!» — удивилась я. «И кто же жених?» Дерек Хозер. От неожиданности я поперхнулась воздухом а прокашлявшись, скептически посмотрела на серьезные лица родителей. «Вот не смешно, пап, ни разу!» «А я не смеюсь, Ви», — сказал он, — «и не шучу, хотя мне очень хочется, чтобы все это оказалось розыгрышем». В ответ на вопросительный взгляд мама протянула мне небольшой лист плотной дорогой бумаги. Напечатанный на нем текст гласил, что высочайшим повелением Его Величества Георга I, короля государства заренор, госпоже Вифании Рэндалл надлежит сочетаться браком с господином дериком Хозаром. Причем сделать это в самые короткие сроки, не позднее, чем через 10 дней после получения этого письма. Также на бумаге имелись королевская подпись и печать. Вообще, это, конечно, был полный бред. Ересь, чушь, глупость. Лично с Дереком Хозером я знакома не была, хотя, конечно, прекрасно знала, кто он такой. В Леаре, а то и во всем Зориноре, он был известен каждой собаке. Еще бы! Кутила, бабник, забияка, постоянный герой шумных вечеринок и скандальных хроник один из самых завидных женихов нашего королевства, два года назад получивший в наследство от умершего отца немыслимые капиталы, а еще приближенный нашего государя и, к слову сказать, потомок тех самых хозоров, пустивших по миру моего прадеда. Как стало известно позже, Причиной, побудившей его величество в приказном порядке женить убежденного холостяка Хозера, был крупный скандал, серьезно затронувший и без того не очень чистую репутацию королевского любимца. Всю суть того дела я, правда, так и не узнала, но столичные сплетники поговаривали о том, что связано оно было с интрижкой, которую Дерек Хозер завел с женой правителя соседней страны, который посетил наше королевство с дружественным визитом. Вроде бы их роман был настолько бурным и страстным, что в итоге легкомысленной королеве пришлось срочно делать аборт. Шила, как известно, в мешке утаить очень сложно, поэтому ее рогатый венценосный супруг в какой-то момент узнал о проделках своей не очень благоверной супруги и потребовал сатисфакции. А наш правитель, дабы избежать международного скандала, не нашел ничего лучшего, чем объявить, что Хозеррк слухам никакого отношения не имеет, потому как уже давно обручён и вот-вот женится. Так все было или не так, ни мне ни моим родителям никто не пояснил. Да это собственно и неважно. Нас больше интересовало почему из сотен тысяч девушек Леары в невесты горе любовнику выбрали именно меня. Причина оказалась не менее бредовой, чем вся история с забеременевшей королевой. Кто-то, очень умный и креативный, вдруг вспомнил историю вражды наших семейств и предложил таким образом их помирить. Газетчики тут же разнесли по городу слезливую чепуху о влюбленной паре, чей брак положит конец холодной войне двух древних родов. Лично меня эти розовые сопли очень позабавили. Если наши с Хозером прадеды при личной встрече и могли плюнуть друг другу в глаза, то уж мне с Дереком делить точно было нечего. А какой обиде, а уж тем более вражде, может идти речь, если с тех пор прошло столько времени. К тому же, не будь поблизости Хозера, моих достославных родственничков, облапошил бы другой предприимчивый счастливчик. Известие о том, что скоро мне предстоит официально сменить фамилию, мягко говоря, не обрадовала. Во-первых, что бы там ни говорили восторженные фанатки Дерека, женихом он был совсем незавидным. А во-вторых, я сама уже полгода состояла в весьма близких отношениях с Хедером Мюлли, одним из наших криминалистов, и разрывать их не планировала. После знакомства с будущим мужем у меня вообще появилось желание рвать и метать от бессильной ярости. Дело было так. На следующий вечер, после радостного известия, Дерек Хозер появился в нашем доме, чтобы посмотреть, как именно выглядит его будущая жена, и заодно составить брачный договор. Я тогда как раз пришла с работы, уставшая, как собака. Весь день в компании нашего мага собирала в цеху одного из столичных заводов фрагменты взорвавшейся самодельной бомбочки, подкинутой туда какими-то уродами». Кроме того, коллеги по своим каналам узнали о грядущей свадьбе и до самого вечера выражали мне соболезнования. А в довершении явился Хедер и устроил скандал. Так что Хозера я встречала, будучи не в духе. Мама была попыталась отправить меня наводить марафет, но, увидев, в каком раздраженном состоянии я нахожусь, махнула рукой. Поэтому к дорогому гостю я вышла в простом домашнем платье, без макияжа и прически». Дерек Хозер явился к нам с выражением лица аристократа, случайно оказавшегося в трущобах. Правда, переступив порог и стрельнув глазами по сторонам, мнение свое явно изменил. Все-таки мы не бедствовали, деньги у семьи имелись, поэтому наш дом выглядел вполне прилично, даже дорого. Хозер пожал руку моему отцу, вежливо кивнул матери, а меня окинул хоть и быстрым, но таким брезгливым взглядом, что я сразу поняла, не получится у нас нормальной семейной жизни. Это и понятно, не дотягиваю я до тех девушек, с которыми он привык общаться. Рост у меня средний, фигура худощавая, ноги пропорциональные к остальному телу, волосы темные и длинные, глаза карие, ногти короткие. Хозер же, судя по внешности его многочисленных любовниц, предпочитал высоких, длинноногих блондинок с большой грудью и невероятным маникюром. Сам он выглядел им под стать. Высокий, широкоплечий, подтянутый, с густыми черными волосами, зелеными глазами и пушистыми ресницами. «Красавчик, ничего не скажешь». Однако, если судить по обстоятельствам нашего знакомства, В свои неполные 30 лет остался дурак дураком. От угощения гость отказался и сразу перешел к делу. Прежде всего, продемонстрировал документ, подписанный его величеством, в котором говорилось, что Дерек Хозер обязан в течение как минимум трех лет состоять в браке с Вифанией Рэндалл. При этом условия договора, на основании которого и брак будет заключен, жених может выбирать по своему усмотрению. Правда, с поправкой, что на время супружества будет обязан обеспечить своей жене безбедную жизнь. «Я принес готовый текст договора», — сказал Хозер. «Прежде чем мы поставим в нем подписи, я вкратце расскажу его суть. Нам с вами, Вифания, брак навязали. Это известно всем, поэтому не вижу смысла лицемерить и играть в счастливую семью. В течение двух дней после свадьбы вам надлежит покинуть Лиару и временно переехать в мое поместье в Риве. Там проведете три года до самого развода. Приезжать в столицу вам разрешается один раз в год, в день годовщины нашей свадьбы, так как есть подозрение, что с этой датой нас будет поздравлять Его Величество. На четвертом году семейной жизни мы разведемся, распрощаемся, и вы сможете жить где захотите. После брачного обряда я возьму на себя ваши расходы. На ваш банковский счет в качестве свадебного подарка будет переведена хорошая сумма денег, которую вы можете потратить по своему усмотрению. Также каждый месяц я стану переводить вам деньги на личные расходы. Сразу оговорюсь, обращаться ко мне за дополнительной выплатой не стоит, вы ее все равно не получите. Далее. В Рэндалл Холли вы можете распоряжаться как полноправная хозяйка. Единственное, что запрещено, это выбрасывать или продавать вещи, которые там находятся. Если вдруг купите какую-нибудь недвижимость, она целиком и полностью останется в вашей собственности, и после развода я не буду иметь на нее никаких прав. То же самое касается моего имущества. В Риве можете вести ту жизнь, какую пожелаете. За собой я оставляю такое же право. Остаюсь в Лиаре и веду тот образ жизни, к которому привык. Я слушала его, а внутри у меня медленно закипала злость. Очень, знаете ли, обидно, когда твою жизнь распланировали на несколько лет вперед, не потрудившись поинтересоваться на этот счет твоим мнением. Понятно, что Хозер, составляя договор, заботился прежде всего о собственном удобстве и благополучии. Ему, как и мне, этот брак даром был не нужен поэтому Дерек стремился максимально минимизировать присутствие в своей жизни навязанной жены. Проблема была в том, что у этой самой жены на ближайшие три года тоже были планы. Во-первых, на работе со дня на день меня ждало очередное повышение. Должность старшего Киана долго пустовать не может, а значит, из-за этой идиотской свадьбы она, конечно же, пролетит мимо меня. Во-вторых, Я попросту не хочу уезжать из Леары. Мыслимо ли это? Здесь у меня все. Родные, друзья, успешная личная жизнь, любимая работа. И что же? Просто так все это бросить и уехать к чёрту на рога из-за того, что чужой мне человек вляпался в нехорошую историю? Ответ – да. Потому что с королевским решением спорить нельзя. Я, правда, попыталась было убедить женешка немного переделать брачный договор, припомнив все правила его составления, а также права и обязанности обеих сторон, но Хозер был непреклонен. Наш разговор затянулся почти до часу ночи, и добилась я только обещания увеличить размер моего ежемесячного содержания. Это единственное, что я могу для вас сделать, Вифания. И некоторого уважения со стороны будущего мужа а вы, оказывается, юридически грамотная девушка. Словом, в назначенный день я была упакована в дорогущее свадебное платье и в храме в присутствии Его Величества и нескольких сотен неизвестных мне людей передано из рук отца в руки Дерека Хозера. Вообще, всю свою свадьбу я могу охарактеризовать одним единственным словом — фальшь. В тот день фальшивым было всё улыбки, пожелания вечного счастья и здоровых детей, тосты, застольные речи. Единственное, что оказалось настоящим, это радость во взгляде Георга Первого, который лично убедился, что его непутевый протеже окольцован. К вечеру я настолько устала от всего этого цирка, что решила не мешкать с отъездом в Риф и отправиться туда на следующий же день, благо вещи мои уже были упакованы. Когда же торжество подошло к концу и нас с Хозером доставили в его особняк, я была готова уснуть прямо на крыльце. В холле нас встретили слуги, на лице каждого из них было насмешливое выражение, и мне это совсем не понравилось. Да, фактически я тут не хозяйка и никогда ее не буду, но такое явное неуважение просто свинство. Поэтому спустя пару секунд Дворецкий камердинер и горничные стояли, сжавшись и разглядывая пол. Причем ничего особенного для этого делать не пришлось. Я всего лишь внимательно посмотрела им в глаза. Старший Киан нашего отдела, прочивший меня в свои преемники, как-то сказал, что женщина, от взгляда которой взрослых мужиков бросает в нервную дрожь, непременно сделает в УСП большую карьеру. И вообще, это очень хорошее умение одним взглядом указывать людям на их место. Муженек, к слову, от моих глаз и выражения лица «Как же я вас всех ненавижу!» тоже шарахнулся, поэтому быстро пожелал спокойной ночи и ретировался куда-то вглубь дома. Таким образом, брачная ночь оказалась самой приятной частью всей свадьбы. Мы с Хозером провели ее в разных спальнях, отлично при этом выспавшись. Наутро после завтрака муженек лично проводил меня до телепортационного вокзала и даже помахал рукой, когда я переступила рамку портала. Собственно, таким образом я и попала в риф. Когда вышла из голубой воронки на его муниципальном вокзале, оказалось, что меня там уже ждут. Почти сразу ко мне подошел невысокий пожилой мужчина строгой наружности, который представился Лайоном Виттом, дворецким поместье Рентхолл. В Рэндхолле слуги меня встретили гораздо сердечнее, чем в доме мужа. И накормили, и вещи в специально подготовленные для меня апартаменты переволокли, и даже развлекли беседой, вкратце пересказав все городские новости и сплетни. Милые люди, радовались, что в доме наконец-то появился хозяин, и я их прекрасно понимаю. Лично на меня усадьба произвела гнетущее впечатление. Она явно была рассчитана на большую семью и не менее большой штат слуг. Сейчас же в ней проживали всего шесть человек – дворецкий, водитель, кухарка, садовник и две горничные. Большинство комнат было закрыто на ключ, а мебель в гостиной и библиотеке накрыта белыми чехлами. К разочарованию работников в рент я жила недолго – всего три месяца. Потом переехала в сам город. И дело здесь было не в звенящей тишине хозяйского крыла, а в том, что из поместья оказалось жутко неудобно добираться на работу. С работы, к слову, получилось забавно. Должность старшего Киана, отдела расследований, все-таки стала моей. Только этот отдел располагался не в Лиаре, а в УСП Рива. Мое назначение стало таким прощальным подарком от начальника и коллег которые, правда, предупредили меня, что в приморском городе кианы почему-то меняются как перчатки и пожелали удачи на новом месте службы. Так что на работу я отправилась уже на второй день после свадьбы, и появление мое стало в некотором роде феерическим. Прежде всего, оказалось, что отдел расследований расположен не в одном здании с остальными отделами, а в индивидуальном строении и совсем на другой улице. Меня заверили подчиненные в курсе, что к ним в конкретный день прибудет новый руководитель. Однако утром в управлении меня встретили лишь узкие пустые коридоры. Рассудив, что сотрудники наверняка совещаются у младшего Киана, моего будущего зама, я отправилась на поиски его кабинета и через несколько минут буквально столкнулась со странным рыжеволосым парнем в канареечно-желтых штанах, красной рубашке и немыслимых разноцветных кроссовках. «Ты кому, красавица?» – поинтересовался парень. «К вам», – ответила я. «А зачем?» – «На работу». «В каком смысле?» – удивился он. «В прямом». «Подожди, так ты что же, мама?» «Кто?» Теперь уже удивилась я. «Ну, этот, как его? А, Старший Киан, да?» «Вроде того. А почему мама?» «Потому что начальник — это все равно, что родитель», глубокомысленно сказал парень. Потом окинул меня оценивающим взглядом и улыбнулся. «А что, прикольно. Был у нас папа, теперь будет мама». «А ты сам-то кем будешь, хохмач?» прохладно поинтересовалась я. «Леонард, я штатный маг», — уже серьезнее ответил он. «Ну, так отведи меня к коллективу, маг». Леонард снова бросил на меня взгляд, теперь уже внимательный, и повел дальше по коридору. Коллектив обнаружился за одной из дверей второго этажа, причем в полном составе. «Народ, я маму привел», — возвестил присутствующих Леонард присутствующие вытаращились на меня, как на чудо-юдо. Собственно, их можно понять. Во-первых, я с моим средним ростом была явно ниже всех. Во-вторых, в своем любимом светлом платье и в нежных туфельках смотрелась не шибко представительно. Да, я помню специфику своей работы, но от платьев и изящной обуви все равно не откажусь никогда. Девушка я или нет? «Это наш старший Киан», — удивился один из сидевших в кабинете мужчин, светловолосый, спортивного телосложения. А посолить никого не нашлось. «Встать, когда в кабинет входит старший по званию!» — строго скомандовала я. Мужики подскочили, как ужаленные. Да, владение голосом и его интонациями — еще один мой полезный талант. Я улыбнулась, мужики чуть расслабились. Мне тогда подумалось, что мы с ними неплохо сработаемся, и была права. Сработались мы в конечном итоге прекрасно. Особенно после того, как при случае я продемонстрировала, что здорово умею доставать багром из воды утопленников, неплохо разбираюсь в ядах и взрывчатых веществах, умею делать верные выводы и правильно общаться с вышестоящим руководством, выбивая для отдела необходимые подписи, реактивы и так далее. Так что в команду, замечу очень хорошую и вполне себе профессиональную, меня приняли относительно быстро. Это при том, что женщин в местном УСП было совсем немного, и работали они в основном лаборантами или уборщицами. Что ж, в целом в Риве мне понравилось. На деньги, которые драгоценный муж перечислил мне в качестве свадебного подарка, их сумма действительно оказалась весьма солидной я купила симпатичный домик на одном из живописных ривских холмов, мебель и даже маленький автомобиль. С самим Хозером мы встречались раз в год, как и было прописано в брачном договоре. 27 августа, в день годовщины нашей свадьбы, через муниципальный телепорт-вокзал я пребывала в Лиару. Навещала родных, светила лицом на шумной вечеринке, устраиваемой по случаю нашего бракосочетания, Жала руку Георгу Первому, а на следующее утро отправлялась обратно в риф. Отношения с мужем у меня по-прежнему оставались никакими. Единственное, до чего мы продвинулись за два с половиной года брака, стали называть друг друга на «ты». Хозер моей жизнью никогда не интересовался, но деньги на содержание переводил аккуратно. Я их, правда, особо не трогала. Тратила только в том случае, если нужно было совершить какую-нибудь крупную покупку а на повседневные нужды мне вполне хватало собственной заработной платы. Как проводит время мой муженек, меня и саму не очень-то волновало, хотя я могла предположить, что у него все было прекрасно. Особенно если судить по столичным статьям о светской жизни, которые то и дело появлялись в местных газетах. В них эмоционально обсуждались девушки, с которыми Дерека Хозера видели в клубах, ресторанах или на курортах. Меня эти писульки не трогали, а вот мой дружный мужской коллектив обижался и о чем-то возмущенно пыхтел в курилке. Вообще, о том, чья я жена, в Риве знали все, как и то, что наш брак с Хозером фиктивный. Данная новость разнеслась по городу очень быстро. Некоторое время об этом даже перешептывались местные сплетники. Однако, видя, что мне от их разговоров ни жарко, ни холодно, вскоре это дело бросили. Что ж? У рифских трещёток совсем скоро появится новая тема для разговоров. Как только в наш приморский город собственной персоной явится мой ни разу неблаговерный супруг,